часть вторая иная глава восьмая на распутье малый ты чё там щемишься иди к огню глупо было отказываться от приглашения ты да не в том глеб находился в положении чтобы привередничать. Подхватив тушку добытой в туннеле крысы, мальчик робко подошел к костру, примостился между бугоем в смешной с помпоном вязаной шапке и веснушчатым пареньком с гитарой. Народу в тесном кругу оказалось гораздо больше, чем виделось издалека. Прямо над огнем, отекая в пламя каплями жира, шипел и шкварчал на вертеле огромный свиной окорок. Тут же на импровизированных столах из пустых ящиков красовались поистине царские яства: невесть где добытая консервированная ветчина, маринованные грибочки и даже белесая травка с жиденькими лепестками, заменитель петрушки, о которой некогда рассказывал Таран. Окинув поляну голодным взглядом, Глеб покосился на трупик грызуна в собственной руке. Его он только что хотел отдать в качестве платы за место у огня, но узрев подобное изобилие, да выкинь ты эту заразу, ухмыльнулся все тот же мужик в экстравагантной вязаной шапке. Ешь, не стесняйся. Мы не жлобы какие, Ребенка всегда накормим. Мальчик с благодарностью кивнул и немедля накинулся на угощение. Монтующий от спазмов желудок благодарно заурчал, а Глеб, облизывая жирные пальцы, в первый раз за последние несколько дней улыбнулся. Череда событий, приключившихся с ним, оказалась настолько неожиданной и пугающей, что теперь вспоминать о них не хотелось. Каждый раз, когда перед глазами вставал образ полудиких огрызков или головорезов безбожников, Мальчик клял себя за то, что открыл тогда эту злополучную гермодверь. Страха пришлось натерпеться будьте нате. Особенно неуютно было во время скоротечного боя в коллекторе, когда пули бандитов свистели над головой, а удачно завершившийся побег по прошествии некоторого времени и вовсе казался чистейшей авантюрой. Счастью караванщики не заметили затерявшегося в толпе рабов чужака, и только благодаря этому удалось незаметно покинуть владение безбожников. Но все пережитые треволнения с лихвой окупились обнадеживающей вестью, которой поделился неугомонный разбойник по кличке Живчик. А рассказал коллега немного немало об одном головорезе из их шайки, страдавшем от падучей болезни. По описанием очень похожей на хворь Тарана. И самое важное в той истории заключалось в том, что бедняга излечился, выздоровел окончательно и бесповоротно. о том, как и где искать исцеление, живчику, к сожалению, хватило мозгов умолчать. За эту самую информацию и пришлось расстаться с любимой зажигалкой. Но о весомой потере Глеб старался не думать. За здоровье новообретенного отца еще и не то отдашь. Мальчик огляделся. Хоть Владимирская и казалась тесной и неvzračной из-за короткого центрального зала, радушие и простота ее немногочисленных обитателей создавали на станции поистине неповторимую атмосферу уюта. Несколько костров, хаотично разбитых вдоль платформы, Самодельные палатки вокруг и небрежно сваленные в общую кучу тюки с провиантом вот, пожалуй, и вся нехитрая обстановка этого непримечательного места. Шустрый паренек, тот, что с гитарой, болтал без умолку, разбавляя пустопорожний трёп незатейливыми музыкальными эксерцизами. Окружающие звали его психопатом. Глеб решил не уточнять, за что. Возможно, гитарист был чрезмерно эмоционален, упражняясь в словах наблюдая за тем, как ловко порхают пальцы по струнам, мальчик вслушивался в звуки убаюкивающей мелодии, но голова была занята другим. Возвращаться в разоренное бомбоубежище опасно, огрызки могут поджидать там, и тогда не стоит снова надеяться на удачное стечение обстоятельств. Вопросы От чего вдруг миролюбивые дикари превратились в охотников и почему ищут именно его, пока придется отложить на потом. Сейчас главное как можно быстрее найти Тарана и поделиться хорошими новостями. Тут, конечно, будет его искать и начнет с ближайших к московской станции, поэтому правильнее всего сейчас идти к дыму на электру. От присмотра мутанта можно будет спокойно дождаться отца. От размышлений Глеба отвлек очередной взрыв хохота. Зажигал, как всегда, психопат. Объектом его внимания на сей раз стала группа отдыхающих у соседнего костра. Веснушчатый парень величал их не иначе, как заезжими туристами. Из разговоров мальчик уже уловил, что на станции собралась довольно разношерстная публика. Кого здесь только не было. Приютившие Глеба сорвиголовы оказались роуп-джамперами, а молчаливые дядьки за дальним костром с спелеологами. Нашлось также место для нескольких альпинистов с невесть где добытым снаряжением, пытаясь прислушиваться к неспешным беседам собравшихся. Мальчик лишь запутался в обилии терминов, и как ни старался, так и не понял суть происходящего на станции и действа. Столько новых слов за один присест давно не приходилось слышать. Вот только смысла в увлечениях этих людей Глеб все никак не мог уловить. Изучать туннели, еще куда ни шло. Про диггеров много байк ходит, но к примеру, лазать по стенам, зачем? Если есть стремянки, однако выспрашивать мальчик рабел, да и некогда ерундой заниматься. Волею суде, показавшись так далеко от дома, следовало как можно быстрее отправляться в обратный путь. Поблагодарив компанию за постой, Глеб направился к туннелю. На полпути его нагнал психопат. Постой! Куда же ты без света? На, держи. В руке у мальчика оказался фонарь. Пройдусь с тобой немного. Ты, кстати, почему один болтаешься без взрослых? Сирота? Ничего не сирота, выпалил Глеб. У меня отец есть. Убёк, значит, музыкант ухмыльнулся. Мальчик решил отмолчаться, только сопел сердито и косился на провожатого из подлобья. Сам-то, откуда и куда, не отставал психопат. Несмотря на благожелательный тон попутчика, мальчик не горел желанием рассказывать о своих злоключениях. Мало ли, что на уме у этого типа. К мазутам мне надо, уклончиво ответил он. А сюда-то зачем притопал, дурья твоя голова? Хотя погоди, ты видать про разлом ничего и не знаешь. Что за разлом? Э-э-э, брат, ну ты даешь! Ладно, пошли, сейчас сам все увидишь музыкант заговорщически подмигнул и устремился вперед. Глеб, заинтригованный Даниэльзе, двинулся следом. Когда туннель впереди внезапно оборвался, уткнувшись в чернильную пустоту гигантской пропасти, края которой терялись во мраке по бокам туннеля, от чего-то стало не по себе. Мигом закружилась голова. Ну, чего тормозишь? Не бойся, не обвалится, сработано на совесть. Обокатившись на дощатые перила, психопат стоял на хлипком с виду деревянном мостике, навесавшем над обрывом, и снисходительно наблюдал за реакцией Глеба. Тот осторожно прошел по доскам и вцепился в ограждение, заглянув вниз. "Это и есть разлом?" уточнил мальчик осипшим от волнения голосом. "Он самый?" Спеццы глотки надорвали, все решить не могут. Откуда эта хрень появилась? Одни говорят карстовая полость, другие, как там ее, тектоническая трещина. Тут один геолог рассказывал, мол, Питер стоит на стыке Балтийского щита и Русской плиты. А в день катастрофы какие-то там сдвиги произошли из-за ядерных ударов по всему континенту. Я, честно говоря, толком не вникал. Говорят, некоторое время до Пушкинской еще можно было пробраться. Тюбинги осели, но проход оставался. Старожилы рассказывают в тот день, когда туннель обвалился, обоз шел богатый с боеприпасами. Целое состояние под землей кануло. Эх! Там глубоко непроглядный мрак заполнял собой все вокруг. Лишь свет факелов, мурованного в огрызок тюбинга, выхватывал из темноты зев оставшегося позади туннеля и фрагмент глинистой отвесной стены. А кто его знает? До дна еще никто не добирался. Спелеологи даже трос специальный у мазутов заказали. Все кумекают, как бы разведать, что там на глубине. А мы на этот счет не запариваемся, прыгаем в свое удовольствие. Благостина ответсная, не расшибешься». Мальчик окинул взглядом тросы и карабины, разложенные на мостках, три ногу лебёдки с шестеренками поворотного механизма. Похоже, психопат не врал. Значит, действительно находились чудаки, готовые рисковать собственными жизнями не ради пропитания, а в поисках острых ощущений. Для Глеба это казалось неестественным. Если уж хочется пощекотать нервы, так почему бы не выйти на поверхность, не раздобыть что-нибудь ценное, к примеру. Адреналин, брат, музыкант словно мысли прочитал. Штука похлеще наркоты. Здесь все до этого дела больные. Если подождешь чуток, увидишь, что такое роуп-джампинг. Это ничем не передать. Кромешная тьма, свободный полет и никого вокруг. Только ты и бездна. Один на один. Психопат зажмурился, поднял руки в стороны, постоял с минуту, переживая восторг воображаемого полёта, затем открыл глаза, посмотрел на собеседника растерянно и грустно. А потом рывок, и вот уже снова ощущаешь тяжесть бренного тела. Зависаешь над пропастью небытия, и затем тебя медленно поднимают наверх, в мир живых. Ты говоришь об этом с таким сожалением, Глеб покосился на мрак за перилами, как будто не хочешь возвращаться оттуда. Музыкант дернулся, как от оплеухи, посмотрел на мальчика с неким удивлением, будто не ждал, что ребенок вот так сходу и безошибочно поднимет больную тему, приблизится к пониманию сути его нездорового увлечения разломом. А может, ты и прав. Ради чего возвращаться? Ради жизни в норах, бесконечных посиделок у костров, поддачек заезжих туристов из богатых колоний? Асточертело до тошноты. Наверх не сунешься радиация. Единственное место, где мы еще не успели наследить там, внизу, во мраке первородном. Потому может и тянет туда, как магнитом. Мы ведь из него вышли, туда и вернемся. Мрак снаружи мрак внутри нас. Настроение у парня беспричинно пошло под откос. Но заметив, как напрягся Глеб, психопат встряхнулся, в глазах его снова появился озорной блеск. Не бери в голову напускное это, Стушевался он. Ну-ка, подай лучше ту штуковину. Подобрав с снастило увесистый арбалет, мальчик протянул его психопату. Тот сноровисто взвел спусковой механизм, поджег наконечник болта и выстрелил. Огненный росчерк пронзил кромешную тьму. С глухим стуком болт воткнулся в противоположную стену разлома метрах в десяти впереди, осветив небольшой участок вокруг. Теперь мальчик смог оценить масштабы локального природного катаклизма. Значит, попасть на Пушкинскую этой дорогой нельзя, закончил фразу музыкант. Продолжение туннеля где-то на той стороне, под толщей грунта. Придется тебе выбрать другой путь. Это был он, ответ на терзавший Глеба вопрос двигаться к дому в поисках приемного отца или попытать счастье у военных медиков и найти способ исцелить Тарана. Сами обстоятельства подталкивали к выбору второго варианта. Тем более, что до площади Ленина рукой подать, каких-то три перегона. Отец, конечно, волноваться будет, но если дело выгорит, потраченные нервы окупятся с лихвой. Что ж, другой так другой. Спасибо тебе за экскурсию, психопат. Аккуратно перебирая ногами Мальчик сошел с настила, ступив на бетонный пол туннеля, с облегчением выдохнул. В отличие от попутчика, знакомство с разломом не показалось ему завораживающим, скорее пугающим. Музыкант все еще стоял у края пропасти, вглядываясь во мрак под ногами. "Ты иди", бросил он, не оборачиваясь. "Я еще побуду здесь немного, один на один". Глеб кивнул и заспешил прочь. Его ждали дела поважнее, чем общение с полубезумным экстремалом. Впереди уже показался край станционной платформы, когда он, повинуясь инстинктивному порыву, обернулся. Далекий огонек факела освещал пустую площадку. Напрягая зрение, мальчик все пытался высмотреть на мостике фигуру парня но тот словно испарился то ли скудный свет тому виной то ли постояв в нерешительности мальчик отбросил глупые предположения и зашагал через станцию к противоположному туннелю в конце концов психопат взрослый человек пусть сам как-нибудь разбирается со своими тараканами